Их-то сделался я ныне песнью И пищью разговора их. Они гнушаются мною, удаляются от меня И не удерживаются плевать перед лицом моим. Так как он развязал повод мой и поразил меня, То они сбросили с себя узду перед лицом моим. С правого боку встает это исчадие,